Ну и, конечно же, добрый вечер, люди, добрый вечер, Элизиум, добрый вечер, весна, добрый вечер, party people, и все-все-все. Ну и добрый вечер, дорогие да, ради наши радиослушатели. Строитесь поудобнее. Буквально через несколько минут мы начинаем. The human то, что космопорт ждет гостей на этой неделе а также эм... всем всем специальная информация внутри также космопорт ждет очень серьезного гостя 21 -го числа человека по имени Циан Всем любителям реального весеннего солнечного гоатранса не надо ничего объяснять. Все остальное, наверное, ближе к концу программы. А сейчас сказка. «Мастер снов», глава первая. Как неприятно это было с кровью и всем прочим. Рендер сознавал, что дело идет к концу. «Значит, каждая микросекунда должна быть исправлена на минуту», решил он. «Может быть, следовало бы повысить температуру». Это на периферии всего тьма остановила свое наступление. Нечто вроде крещенда подсознательного грома остановилось на яростной ноте. Нота это была квинтесенция и стыда, боли и страха. Форум застыл. Цезарь трусливо съежился вне яростного круга. Он прикрыл руками глаза, но это не мешало ему видеть. Сенаторы не имели лиц их одежды были запятнаны кровью голоса их походили на птичьи крики с нечеловеческой яростью они втыкали кинжалы в поверженное тело все кроме Рендера лужа крови в которой он стоял продолжала расширяться его рука казалось поднималась и опускалась с регулярностью механизма его горло могло произносить птичьи крики но он был одновременной частью сцены и в стороне ибо он был Рендером творцом Торчившись, мучаясь и завидуя, Цезарь выплакивал свой протест. «Ты убил его! Убил Марка Антония, безупречного парня!» Рендер повернулся. Кинжал в его руке был огромным и полностью покрытым кровью. «Ага», — сказал он. Лезвие двигалось из стороны в сторону. Цезарь, колдованный отточенной сталью, покачивался в том же ритме. «Зачем?» — закричал он. Зачем? Потому что, ответил Рендер, он был куда более благородным римлянином, чем ты. Ты врешь, не поэтому. Рендер пожал плечами и повернулся к бойне. Это неправда, вопил Цезарь, неправда! Рендер снова повернулся к нему и помахал кинжалом. Цезарь, как кукла, подражал качанию лезвия. Неправду улыбнулся Рэндон. А кто ты такой, чтобы спрашивать? Ты никто. Ты принижен достоинством этого случая. Убирайся. Краснолицый мужчина вскочил одним прыжком. Волосы его торчали в беспорядке, как вата. Он повернулся и побрел прочь, оглядываясь через плечо. Он отошел далеко от круга убийц, но стена не уменьшилась в размерах. Она сохранялась в электрической прозрачности Это давало Цезарю ощущение что Чем дальше он отходит, тем более он одинок и отстранен Рендер обогнул неотмеченный заранее угол И встал перед Цезарем в слепом нищем Цезарь стиснул полы своей одежды У тебя сегодня для меня дурное предзнаменование Берегись пронзительно, сказал Рендер Да, да, скрикнул Цезарь, Берегись, Хорошо Чего беречься. Ид. Да, каких? Октябрьский. Цезарь выпустил одежду. Что ты говоришь? Что такое октябрь? Месяц. Врешь, нет такого месяца? Это дата, когда благородный Цезарь должен бояться. Несуществующее время. Случай, который никогда не будет отмечен. Рендер исчез за другим углом. «Подожди, вернись!» Рендер захохотал, и Форум засмеялся вместе с ним. Птичьи и крики стали хором нечеловеческой насмешки. «Вы смеетесь надо мной!» – заплакал Цезарь. Форум был духовкой, и под сделал как бы стеклянную маску на узком лбу Цезаря, остром носу, на челюсти без подбородка. «Я тоже хочу быть убитым!» – схлипнул он. «Это нечестно». А Рендер взорвал форум сенаторов и оскалившегося мертвого Антония на куски, смел их в черный мешок, и последним исчез Цезарь. Чарльз Рендер сидел перед девятью десятками белых кнопок и двумя красными, но не глядел на них. Его правая рука бесшумно двигалась по гладкой поверхности консоли, нажимая одни кнопки, перескакивая через другие, двигаясь дальше, вычерчивая путь, чтобы нажать следующую в серии отзыва. Ощущения задохнулись, эмоции сошли на нет. Член палаты представителей Эриксон познал забвение в колыбели. Мягкий щелчок. Рука Рендера скользнула к концу ряда кнопок. Акт сознательного намерения воли, если угодно, требовал нажатия красной кнопки. Рендер освободил группу и снял корону Медузы. Волосы ее направляли не, не менее схему. Он выскользнул из-за стеллажа и поднял крышку. Рендер подошел к окну, сделав его прозрачным, и взял сигарету. Одна минута в колыбелье, Не больше. Это решающая минута. Будем надеяться, что снег пока не пойдет. Но, судя по тучам... Гладкие желтые решетки и высокие башни, узкие и серые, стерплело вечером. Они окружали вулканические острова, горящие в предвечернем свете, грохочущие глубоко под землей. Это были обильные и нескончаемые потоки уличного движения. Рендер отвернулся от окна и подошел к громадному яйцу, гладкому и сверкающему, лежащему возле его стола. Оно бросило отражение, которое замазало горбинку с носа Рендера, сделало его глаза серыми блюдцами, трансформировало волосы в протерченный молнией горизонт. Красноватый галстук стал широким языком вампира. Рендер улыбнулся, выпянулся через стол и нажал вторую красную кнопку. Яйцо со вздохом утратило свою непрозрачность. В середине его появилась горизонтальная трещина. Через просвечивающуюся скорлупу Рендер увидел, как Эриксон гримасничает и плотнее сжимает веки, борясь с возвращением сознания и всем тем, что оно содержит. Верхняя половина яйца поднялась вертикально к основанию, показав узловатого розового Эриксона в нижней раковине. Когда глаза Эриксона открылись, он не смотрел на Рендера. Он встал на ноги и принялся одеваться. Рендер воспользовался этим временем, чтобы проверить колыбель. Он вновь наклонился над столом и стал нажимать кнопки. Температурный контроль, полный вид, проверено. Экзотические звуки, он поднял наушники, проверено. На колокольчике, жужжание на звуки скрипки и свист, на крики и стоны, на шум дорожного движения и рокот прибоя. Цепь обратной связи, содержащая собственный голос в анализе, проверено. Общий звук, брызги влаги, запах, проверено. Цветные молнии, стимуляторы вкуса. Рендер закрыл яйцо и выключил его. «Столкнул агрегат в шкаф, шкаф, ладонью захлопнул ябцом. Лента зарегистрировала нужную последовательность. «Садитесь», — сказал он Эриксон. Тот сел, суетливо дергая шеей. «У вас полный отзыв», — сказал Рендер, «так что мне не требуется суммировать происшедшее. От меня ничего не скрылось, я был там». Эриксон кивнул. «Смысл эпизода вам должен быть ясен». Эриксон вновь кивнул и наконец обрел голос. «Но это действительно было?» – спросил он. «Я имею в виду, что вы конструировали сон и все время контролировали его. Я ведь не просто видел это во сне, да, если бы нормально спал. Вы сумели сгрудить на столе все произошедшее для чего-то, на что вы хотели указать, верно?» Рендер медленно покачал головой, стряхнул пепел в южные полушарии своей шарообразной пепельницы и встретился взглядом с Эриксоном. Это правда, что я изменил формат и модифицировал формы. Но вы наполнили их эмоциональным содержанием, продвинули их к статусу символов, соответствующих вашей проблеме. Если бы сон не был в действительной аналогией, он не вызвал бы такой реакции. Он был бы лишен тревожного рисунка, который зарегистрировала лента. Вы анализировались уже много месяцев, продолжал Рендер. И все, что я узнал, не смогло меня убедить, что ваша боязнь быть убитым не имеет никаких физических оснований. Эриксон уставился на него. Тогда какого же дьявола эта боязнь у меня есть? Потому что, ответил Рендер, вам очень хотелось бы стать объектом убийства. Эриксон улыбнулся. К нему начало возвращаться худнокровие. Уверяю вас, доктор, я никогда не помышлял о самоубийстве и не имею никакого желания перестать жить. Он закурил. Его руки дрожали. Когда вы пришли ко мне тем летом, вы уверяли, что боитесь покушения на свою жизнь. Но вы затруднялись сказать, почему кто-то хотел бы убить вас. Мое положение? Нельзя быть членом палаты представителей и не иметь врагов. Однако, возразил Рендер, вы, похоже, ухитрились не заиметь их... Когда вы позволили мне поговорить с вашими детективами, я узнал, что они не откопали никакого указания, что ваши опасения имеют реальное основание. Никакого. Они смотрели слишком близко или не там, где надо. Видимо, они что-то пропустили. Боюсь, что нет. Почему? Повторяю. Потому что ваши ощущения не имеют никакого реального базиса. Будьте честны со мной. Имели ли вы информацию, откуда бы то ни было, что кто-то ненавидит вас до такой степени, что хочет убить? Я получаю множество угрожающих писем Как и все члены палаты представителей И все письма, направленные вам в течение прошлого года Расследовались Было установлено, что это работа сумасшедших Можете ли вы предложить мне хоть одно доказательство Подтверждающее ваше заявление? I have the veil of Erikson Rasmatri volkontje is een cigar. Ik heb een prijs gegeven. Ik heb een prijs gegeven. Ik heb een prijs gegeven. Ik een prijs Ik heb een prijs gegeven. «Моим детективам было с чем работать. Может, я кого-то сильно оскорбил или неудачно применил законы имея дело с...» «И я ничего не нашел», — повторил Рендер. «Ничего, кроме причины вашего недовольства. Сейчас, конечно, вы боитесь услышать ее и пытаетесь отвлечь меня от объяснения своего диагноза». «Нет». «Тогда слушайте». «Потом можете комментировать, если хотите, но...» Вы любопытствовали и тратили здесь время, не желая принять то, что я вам предлагал, в десятке разных форм. Теперь я хочу сказать вам прямо в чем дело и делайте с этим, что хотите. Прекрасно. Во-первых, вы очень хотели бы иметь множество врагов обоего пола. Это смешно, потому что это единственная альтернатива возможности иметь друзей. У меня куча друзей. «Потому что никто не хочет быть полностью игнорируемым, быть тем, кому никто не имеет по-настоящему сильных чувств. Любовь и ненависть – высшие формы проявления человеческих отношений. Не имея одной и не в силах добиться ее, вы желаете другой формы. Вы так сильно хотели ее, что убедили себя в ее существовании, но эти вещи есть психический ценник». Подлинная эмоциональная нужда, отвечая телу желания суррогата, не приносит реального удовлетворения, а дает тревогу и дискомфорт, потому что в этих делах психика должна быть открытой системой. Вы же ищете человеческих отношений вне себя самого. Вы закрыты. То, в чем вы нуждаетесь, вы творите из материала собственного «я». Вы человек, очень сильно нуждающийся в крепких связях с другими людьми. Дерьмо! «Примите это или откажитесь», — сказал Рендер. Я советую вам принять. Я платил вам полгода, чтобы вы обнаружили, что... Вы говорите, что я все выдумал, чтобы удовлетворить желание иметь кого-то, ненавидящего меня. Ненавидящего или любящего? Правильно. Это абсурд. Я встречаю так много людей, что ношу в кармане записывающий аппарат и камеру на ласкане, чтобы я мог запомнить всех их... Я говорю не о том, что вы встречаетесь со множеством людей. Скажите, этот последовательный сон много значил для вас? Эриксон немного помолчал. Да, наконец сознался он. Много. Но все равно ваша интерпретация этого дела абсурд. Но, допустим, просто ради спора, что ваши слова справедливы. Что я должен делать, чтобы избавиться от этих снов... Рендер откинулся в кресле. Пустите вашу энергию по другому пути. Встречайтесь с некоторыми людьми не как член правительства, а просто как Джо Эриксон. Делайте с другими то, что можете, что-нибудь не относящееся к политике, скажем, в чем-то соревнуйтесь. Вы создадите несколько настоящих друзей или врагов. Желательно друзей. Я все время советовал вам делать это. Тогда скажите мне еще кое-что. Охотно. «Пустим, вы правы. Почему я никогда не любил и не ненавидел никого и меня никто? Я занимаю ответственный пост в правительстве, и я все время встречаюсь с людьми. Почему же я такой нейтральный?» Хорошо знакомый теперь с карьерой Эриксона, Рендер отогнал свои истинные мысли на этот счет, потому что они не имели оперативной ценности. Он хотел бы процитировать Эриксона замечание Данте на этот счет, В тех душах, которые не имеют добродетели, отрицают небо, а по недостатку существенных пороков отрицают также и ад. Они поднимают паруса и идут туда, куда несет их ветер времени, без направления, без реального направления, к какому порту они прибьются. Такова была долгая и бесцветная карьера Эриксона, карьера мигрирующей преданности политических перемен. Но вместо этого Рандер сказал, в наше время все больше и больше людей оказываются в таких обстоятельствах. Это происходит из-за растущей сложности общества и обезличивания индивидуума от социометрической единицы. В результате даже влечение к другим особам становится более вынужденным. Сейчас таких много. Эриксон кивнул, и Рендер внутренне улыбнулся. Иногда нужна грубая линия, а затем нотация под новым. «У меня впечатление, что вы, может, и правы», — сказал Эриксон. «Иногда я и в самом деле чувствую то, что вы только что описали. Единиц, Нечто безликое». Андерс глянул на часы. «То, что вы будете делать, выйдя отсюда, решать, конечно, вам. Я думаю, что вы потратите время еще и станетесь на анализ подольше. Теперь мы оба знаем причину ваших жалоб. Я не могу водить вас за руку и показывать, как вести жизнь. Я могу указать, могу посочувствовать, но без глубокого зондирования». Говоритесь о встрече, когда почувствуете необходимость поговорить о вашей деятельности и соотнести ее с моим диагнозом. Я приду, к Евнову Эриксон. Черт побери этот сон. Захватил меня. Вы делаете их такими же живыми, как сама жизнь. Даже еще более живыми. Наверное, я не скоро забуду его. Надеюсь на это. Окей, доктор. Эриксон встал и протянул руку. «Я, вероятно, вернусь через пару недель. Я сделаю честную попытку к общению». Он ухмыльнулся при этих словах, от которых обычно хмурился. «В сущности, начну немедленно. Могу я угостить вас выпивкой внизу за углом?» Рендер пожал влажную руку, утомленную действием, как у ведущего актера после очень удачной игры, и почти с сожалением сказал «Спасибо, но у меня назначена встреча». Он помог Эриксону надеть пальто, подал ему шляпу и проводил до двери. «Ну, спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Когда дверь бесшумно закрылась, Рендер снова подошел к своей крепости красного дерева и бросил сигарету в южные полушария. Откинулся в кресле, заложил трубки за голову и закрыл глаза... Конечно, он более реален, чем жизнь, сказал он в пространство. Я создал его. Улыбаясь, он вновь просмотрел шаг за шагом последовательный сон, желая, чтобы кто-нибудь из его учителей мог быть свидетелем. Сон был хорошо сконструирован, мощно выполнен и точно соответствовал данному случаю. Но ведь он, Рендер, творец, один из двухсот особых аналитиков, чья психика позволяла входить в невротические системы и выносить оттуда только эстетическое удовлетворение и имитация отклонения. здравомыслящий мастер. Рендер расшевелил свои воспоминания. Его самого тоже анализировали, и как гранитного левого ультрапрочного аутсайдера заставляли переносить ядовитый газ фиксации. И он проходил невредимым через химеры искажений, заставляя темную мать-медузу закрывать глаза перед его искусством. Его собственный анализ не был таким трудным. 9 лет назад, как давно это было, он добровольно подвергся инъекции на в самую полезную область своей души. Это было после автокатастрофы, когда погибли Рут и их дочь Миранда. Он хотел отстранения. Возможно, он не желал вновь обрести переживания. Возможно, его собственный мир теперь базировался на определенной жесткости чувств. Если так, то он достаточно разбирался в путях мозга, чтобы понять это и, видимо, решил, что такой мир имеет свои преимущества. Его сыну Питеру было теперь 10 лет. Он учился в хорошей школе и писал отцу каждую неделю. Письма постепенно становились все грамотнее, показывая признаки раннего развития, которые Рендер мог только одобрить. Он должен взять мальчика на лето с собой в Европу. Что касается Джил, Джил Девилл. Какая же вычерная, смешная фамилия. Он и любил ее за эту фамилию. Она все больше и больше интересовала его. Он иногда задумывался, не признак ли это преждевременной старости. Его привлекал ее немузыкальный голос, ее беспокойство по поводу неизлечимой родинки на правой стороне ее во время всех других отношений красивого носа. По-настоящему следовало бы, именно позвонить ей и отправиться на поиски нового ресторана. Но ему почему-то не хотелось. Он уже несколько недель не был в своем клубе «Куропатка и скальпель». Сейчас чувствовал желание поесть за дубовым столиком одному, в построенной на разных уровнях столовой с тремя каминами, под искусственными факелами и кабаньями головами, напоминающими рекламу Джима. И так он сунул свою перфорированную членскую карточку в прорезь телефона на столе и позади голосового экрана дважды прожужжало. «Алло, куропатка и скальпель!» – послушался голос. «Чем могу служить?» «Говорит Чарльз Рендер», – сказал он. «Я хотел бы столик. Примерно через полчаса. Насколько человек?» «На меня одного». «Очень хорошо, сэр. Значит, через полчаса». «Рендер». «Рендер». «Правильно». «Спасибо». Он выключил связь и встал. День снаружи уже исчез. Монолиты и башни теперь бросали вдаль собственный свет. Мягкий, похожий на сахар снег, падал вниз и превращался в капли на оконных стеклах. Рендер влез в пальто, выключил свет, закрыл внутреннюю дверь. На книге записи мисс Хидж лежала записка. Звонила мис прочел он. Рендер скомкал записку и бросил мусоропровод. Придется позвонить ей завтра и сказать, что работал допоздна над лекцией. Он выключил последний свет, надел шляпу, вышел и запер за собой наружную дверь. Лист спустил его в подземный гараж, где была припаркована его машина. Там было холодно, и его шаги громко звучали по цементу. Под ярким светом его сценарь S7 казался гладким серым коконом, из которого вот-вот появятся буйные крылья. Два ряда антенн, веером склоняющиеся вперед над капотом, усиливали это впечатление. Рендер прижал свой большой палец к дверце. Усевшись, он коснулся зажигания и раздалось жужжание одинокой пчелы, проснувшейся в большом улье. Дверца бесшумно закрылась, когда он поднял рулевое колесо и закрепил его на месте. Крутившись по спиральному скату, он подъехал к двери перед выходом наружу. Когда дверь с грохотом поднялась, он включил экран назначения и повернул ручку, которая меняла передачу карты. Слева направо, сверху вниз он сменял секцию за секцией, пока не нашел часть карнегиа авеню которую желал. Он пробил эти координаты и опустил руль. Кар включил монитор и выехал на окраинное шоссе. Рендер закурил. Оттолкнув свое сиденья обратно в центр, он оставил все стекла прозрачные. Приятно было откинуться и смотреть на машину, пролетающую мимо, подобно рове светлячков. Он взглянул шляпу на затылок и посмотрел вверх. Было время, когда он любил снег. Снег напоминал ему романы Томаса Манна и музыку скандинавских композиторов. Теперь в его мозгу был другой элемент, от которого он никак не мог полностью отделаться. Он так отчетливо видел облачка молочно-белого холода, тружившейся вокруг его старой машины с ручным управлением, текущие в ее оплавленное огнем нутро, чтобы почернеть там... Видел так ясно, как будто он идет по известковому дну озера к машине, затунувшему обломку. И он, водитель, не может раскрыть рта и заговорить, боится утонуть. И он знает, что когда бы ни увидел падающий снег, это где-то белеют черепа. Но 9 лет вымыли большую часть боли, поэтому он также осознавал, что ночью приятно. По широким дорогам проносился по высоким мостам, чья гладкая поверхность, сверкающая под фарами, была соткана из листьев дикого клевера. Нырял в туннель, где тускло светящиеся стены расплывались подобно миражу. В конце концов он затемнил облупный и закрыл глаза. Он не мог вспомнить, дремал он или нет, и это означало, что, скорее всего, дремал. Рендер почувствовал, что как кар замедляет ход и подвинул сиденье вперед. Почти тотчас же раздалось жужжание отключения. Он поднял руль, въехал в паркинг-купол, остановился у ската и оставил карп-секции, получив талон от обслуживающего бокс-робота, который торжественным мстил человеческому роду, прокалывая картонный язык всем, кого обслуживал. Как всегда, шум был приглушен, как и освещение. Помещение, казалось, поглощало звук и превращало его в тепло, успокаивало нос и язык вкусными запахами, гипнотизировало его живым потрескиванием в трех каминах. Рендер был рад, что ему оставили его любимый столик в углу справа от маленького камина. Меня он знал наизусть, но рьяно изучал его, подтягивая Манхэттен и делая заказ, соответственно, аппетиту. Занятия по формированию всегда возбуждали в нем болчий голод. Доктор Рендер? Да, он поднял глаза. Доктор Шалот, желаю поговорить с вами, сказал официант. Не знаю никакого Шалота, сказал Рендер. Может, нужен Вендер? Это хирург из метро, он иногда обедает здесь. Официант покачал головой. Нет, сэр Рендер. Вот, взгляните. Он протянул карточку 3 на 5, на которой было напечатано заглавными буквами полное имя Рендера. Доктор Шалот обедает здесь почти каждый вечер за последние две недели и всегда спрашивает, не пришли ли вы? Хм, задумался Рендер. Странно. Почему он не позвонил мне в офис? Официант сделал неопределенные жесты. Ну ладно, скажите, чтобы подошел, сказал Рендер, допивая Манхэттен, и принесите мне еще стаканчик. К несчастью, доктор Шалот не видит, объяснил официант. Может быть, вам легче? Да, конечно. Рендер встал, оставляя любимый столик с сильным предчувствием, что сегодня к нему не вернется. Проводите. Они прошли мимо обедающих и поднялись на следующий уровень. Знакомое лицо сказало «Привет» от столика у стены, и Рендер ответил приветливым кивком ведущему семинар для учеников, которого звали не то Юргенс, не то Джеркинс или еще как-нибудь в этом роде. Он вошел в меньшую по размерам столовую, где были заняты только два столика. Нет, три. Один стоял в углу у дальнего конца затемненного бара, частично скрытый древним лицевским костюмом. Официант вел Рендера отсюда. Он остановился перед столиком, и Рендер уставился на темные очки, которые тут же откинулись вверх. Доктор Шалот оказалась женщиной чуть старше 30 лет. Низкая бронзовая челка не вполне скрывала серебряное пятно, на лбу похожее на кастовую метку. Рендер затянулся дымом, и голова женщины слегка тёрнулась, когда вспыхнул кончик его сигареты. Она, казалось, смотрела прямо в его глаза. Рендер почувствовал себя не лобко, знал, что она могла видеть лишь то, что ее крошечный фотоэлектрический фотоэлемент передал в соответствующий участок коры мозга, по имплантированной тонкой, как волос, проволочки направленной к этому излучателю-конвертору, горящую сигарету. «Доктор Шалот, это доктор Рендер», — сказал официант. «Добрый вечер», — сказал Рендер. «Добрый вечер», — ответила она. «Меня зовут Эйлин, и я страшно хотела встретиться с вами». «Вы не пообедаете со мной?» Ему показалось, что голос ее слегка дрогнул. «С удовольствием», — сказал он, и официант выдвинул ему стул. Рендер сел и заметил, что женщина уже что-то пьет. Он напомнил официанту о своем втором Манхэттене. «Вы уже получили заказ?» — спросил он официанта. «Нет». «Дайте два меню!» – начал он, но прикусил язык. Только одно улыбнулось женщина. «Не надо!» – поправился он и процитировал меню. «Они сделали заказ». Она спросила, «Вы всегда так?» «То есть, держите все меню в голове?» «Только некоторые!» – сказал он. «Для тяжелых случаев!» «Так о чем вы хотите поговорить со мной?» «Вы врач-нейросоучастник», — сказала она, — «творец». «А вы?» «Я резидент психиатрии «Стейт-псик». Мне остался год». «Значит, вы знали Сэма Рискомба?» «Да, он помог мне получить назначение. Он был моим советником. А мне — близким другом. Мы вместе учились в Мининдженте». Она кивнула. «Я часто слышала от него о вас. Это одна из причин, почему я захотела с вами встретиться. Он подбодрил меня идти дальше в моих планах, несмотря на мой гандикап». Рендер внимательно оглядел ее. Она была в темно-зеленом вельветовом платье. На корсаже с левой стороны была приколота брошь, вероятно, золотая, с красным камнем, возможно, рубином, контуром, оправа которого был помят. «Может быть, это были два профиля, смотрящие друг на друга через камень?» В этом было что-то смутно знакомое, но он не мог сейчас вспомнить. Камень ярко блестел в слабом освещении. Рендер взял у официанта свою выпивку. «Я хочу стать врачом нейросоучастником», — сказала она. Если бы она обладала зрением, Рендер подумал бы, что она в упор смотрит на него в надежде получить ответ по выражению его лица. Он не сразу понял, что она хочет ему сказать. «Приветствую ваш выбор и уважаю ваше стремление», сказал он, пытаясь выразить в голосе улыбку. «Дело это нелегкое, и не все желающие становятся учеными». «Я знаю, Если по от рождения, мне нелегко было идти так далеко». «С рождения», повторил он. Я думал, что вы недавно потеряли зрение. Значит, вы на последнем курсе и прошли медицинскую школу без глаз? Просто поразительно. Спасибо, но это не совсем так. Я слышал о первых нейросоучастниках, бактериеметрии и других, когда была еще ребенком. И тогда же я решила, что хочу стать им. И с тех пор моя жизнь управлялась этим желанием. «Как же вы работали в лабораториях», — допытывался он. Не видя образцов, не глядя в микроскоп, а читать все это... Я нанимала людей читать мне мои записи. Я все записывала на ленту. Все понимали, что я хочу идти в психиатрию и специально договаривались в лабораториях. Лабораторные ассистенты вскрывали труп и все мне описывали. Я все знаю на ощупь. И память у меня вроде как у вас на меню. Она улыбнулась. Качество феномена психосоучастия может определить только сам врач в тот момент вне времени и пространства, когда он стоит среди мира, созданного из ткани снов другого человека, узнает неевклидовую архитектуру заблуждения, а затем берет пациента за руку и свертывает ландшафт. Если он может отвести пациента обратно в обычный мир, значит, его суждения здравы, его действия имеют ценность. Это все из «Почему нет психометриста в этой службе». Автор Чарльз Рендер ЛМ отметил Рендер. «Ваш обед на подходе», — сказал он, поднимая свой стакан, в то время как перед ним ставили быстро зажаренное мясо. «Это одна из причин, по которой я хотел бы встретиться с вами», — продолжала она, тоже подняв стакан, когда к ней пододвинули блюдо. «Я хочу, чтобы вы помогли мне стать творцом». Ее туманные глаза, пустые, как у статуи, вновь обратились к нему. «У вас совершенно уникальное положение», – начал он. «Еще никогда не бывало участника слепого от рождения. По очевидным причинам. Мне надо бы рассмотреть все аспекты ситуации, прежде чем советовать вам что-либо. Но давайте сначала едим. Я проголодался». «Ладно. Но моя слепота не означает, что я ничего не увижу. Не спросил ее, что она имеет в виду, потому что перед ним стояла первоклассная грудинка, а рядом бутылка шамбертена. Когда она подняла из-под стола свою левую руку, он заметил, что она не носит колец. Идет ли еще снег, начал он, когда они пили кофе. Он шел чертовски сильно, когда я выезжал в купол. Надеюсь, что идет, сказала она. Хотя он рассеивает свет, и я совершенно ничего не вижу. Но мне приятно чувствовать, что он падает вокруг и бьет лицо. Как же вы ходите? Моя собака Зигмунд. Сегодня я дала ей выходное. Она улыбнулась. Может вести меня куда угодно. Это мутированная овчарка. Ого, Рендер заинтересовался. Он говорит? Она кивнула. Эта операция прошла у него не так успешно, как у других. В его словаре приблизительно 400 слов, но мне кажется, ему больно говорить. Он вполне разумен. Вы как-нибудь с ним встретитесь? Рендер немедленно начал размышлять. Он разговаривал с такими животными из недавней медицинской конференции и был поражен сочетанием их способности рассуждать с преданностью хозяеву. Перемешанные, как попало, хромосомы с последующей тонкой эмбриохирургией давали собаке мозг шимпанзе. Затем требовалось еще несколько операций для производства вокальных способностей. Большая часть таких экспериментов кончалась неудачей, а примерно дюжины годовалых щенков, у которых все прошло успешно, были оценены в 100 тысяч долларов каждый. Тут он сообразил, что камень в брошене из шалот – подлинный рубин. И он начал подозревать, что ее поступление в медицинскую школу базировалось не только на академических знаниях, но и на солидном доходе выбранного ею колледжа. Но, может быть, это и не так упрекнул он себя. «Да», — сказал он, — «вы могли бы сделать диссертацию на этих собаках и их неврозах. Этот сын овчарки-самки когда-нибудь упоминал о своем отце?» «Он никогда не видел своего отца», — спокойно ответила она. Он вырос вдали от других собак. Его поведение вряд ли можно назвать типичным. «Не думаю, что вы когда-нибудь изучали функциональную психологию собаки-мутанта». «Вы правы», — согласился он. «Еще кофе?» «Нет, спасибо». Решив, что пора продолжить беседу, он сказал, «Итак, вы хотите стать творцом?» «Да». «Терпеть не могу разрушать чьи-то высокие стремления». Ненавижу. Если же они вовсе не имеют реальной основы, тогда я безжалостен. Таким образом, честно, откровенно и со всей искренностью, я не вижу, как это можно устроить. Хоть, может, вы и хороший психиатр, но... По моему мнению, для вас физически и умственно невозможно стать нейросоучастником. По моим понятиям... «Подождите», — сказала она, — «давайте не здесь». Я устала от этого душного помещения. Увезите меня куда-нибудь, где можно поговорить. Я думаю, что смогла бы убедить вас. «Почему бы я не поехал?» «У меня уйма времени». «Ну, конечно, выбираете вы». «Куда?» Слепой виток. Он подавил смешок при этом выражении, и она открыто засмеялась. «Прекрасно», — сказал он, «но «Ну, мне хочется пить». Тут же на столе выросла бутылка шампанского в пестрой корзине с надписью «Пейте, пока едете в машине». Он подписал счет, несмотря на протесты мисс Шалот, и они встали. Она была высокой, но он еще выше. «Крепой виток». Одно название для множества мест, вокруг которых идет машина с автоуправлениями. «Пронестись по стране в надежных руках невидимого шофера с затемненными окнами в темной ночи под высоким небом. Летать, атакуя дорогу под похожими на четырех призраков жужжащими пилами. Начать со стартовой черты, закончить в том же месте, так и не узнав, куда вы едете и где были». Это, вероятно, возбуждает чувство индивидуальности в самом холодном черепе, дает познание себя через добродетель отстранения от всего, кроме чувства уважения. Потому что движение сквозь тьму есть высшая абстракция самой жизни. По крайней мере, так сказал один из главных комедиантов, и все смеялись. И в самом деле феномен под названием Слепой виток первым стал превалирующим, как можно было предполагать, среди некоторых молодых членов общества, когда управляемые дороги лишили их возможности пользоваться своими автомобилями или какими-нибудь более индивидуалистическими способами, которые заставляли их муриться начальство контроля нерационального движения. Надо было что-то делать. И сделали. Сначала гибельные реакции вызвали инженерный подвиг отключения радиоконтроля машины после того, как она вышла на управляемое шоссе. Это кончилось тем, что кар исчезал из поля зрения монитора и переходил обратно под управление пассажиров кара. Монитор, ревнивый как бог, не мог терпеть отрицание запрограммированного вседозвония и метал громы и молнии на контрольную станцию, ближайшую к точке последнего контакта, чтобы выслали крылатых серафимов на поиски ускользнувшей машины. Но часто серафимы пребывали слишком поздно, потому что дороги имели хорошее покрытие, и удрать от преследования было сравнительно нетрудно. Зато другие машины вынуждены вели себя так, словно бунтарей вообще не существовало. Запертые на медленной идущие секции шоссе нарушитель подвергался немедленной аннигиляции в случае превышения скорости или сдвига с правильной схемы движения, даже при теоретически свободном положении, потому что это вызывало частые аварии. Позднее мониторные приборы стали более искушенными и механизировали обгоном меньше аварийные инциденты, следующие за таким действием, но вмятинные ушибы оставались. Следующая реакция была основана на очевидности. Мониторы пропускали людей туда, куда те желали, только потому что люди говорили, куда они хотят ехать. Человек наугад, нажимающий кнопку координат, не сообразуясь с картой, либо оставался на стоянке, где вспыхивало табло «Проверьте ваши координаты», либо оказывался внезапно отогнанным в любом направлении. Позднее люди нашли некое романтическое очарование в том, что предлагала скорость, неожиданные зрелища и свободные руки. Таким образом, все узаконилось. Стало возможным проехать так по двум континентам, если достаточно денег и избыток выносливости. Как и всегда в таких делах, практика распространялась вверх по возрастным группам. Школьные учителя, ездившие только по воскресеньям, пользовались дурной репутацией, как отстаивающие преимущества поддержанных машин. Таков путь к концу мира, говорил комик. Конец это или нет? Но кар, предназначенный для движения по управляемым дорогам, был эффективной единицей движения, укомплектованным туалетом, шкафом, холодильным отделением и откидным столиком. В нем даже можно было хорошо спать. Двоим свободно, четверым в некоторой тесноте. Случалось, впрочем, что и троим было тесно. Рендер вывел машину из купола в крайнее крыло и остановился. «Хотите ткнуть какие-нибудь координаты?» – спросил он. «Вы уж сами. Мои пальцы знают слишком много». No Рендер на Абум нажал кнопки. Сциннер двинулся на скоростную дорогу. Рендер потребовал увеличить скорость, и машина вышла на линию высокого ускорения. Фары сциннера прожигали дыры в темноте. Город быстро уходил назад. По обеим сторонам дороги горели дымные костры, раздуваемые случайными порывами ветра, прячущиеся в белых клубах, затемняемые ровным падением серого пепла. Рендер знал, что его скорость составляет лишь 60%, той, какая могла быть в ясную сухую ночь. Он не стал затемнять стекла, а откинулся назад и смотрел в них. Эйлин смотрела перед собой. 10-15 минут они ехали молча. «Что вы видите снаружи?» – спросила Эйлин. «Почему вы не просили меня описать наш обед или рыцарские доспехи возле вашего столика? Потому что первый я ела, а второй ощущала. А тут совсем другое дело. Снаружи все еще идет снег. Уберите его, слева от вас чернота. А что еще? Слякать на дороге. Когда она станет замерзать, движение замедлится до ползания, пока мы не минуем полосу снегопада. Слякоть похоже на старый черный сироп, начавший засахариваться. Больше ничего? Нет, леди. Снегопад сильнее, чем был, когда мы вышли из клуба. Сильнее, по-моему. У вас есть что-нибудь выпить? Конечно. Они повернули сиденье внутрь кара. Рендер поднял столик, достал из шкафчика два стакана и налил. Эх, ваше здоровье. Оно зависит от вас. Рендер опустил свой стакан и ждал следующего ее замечания. Он знал, что двое не могут играть в Сократа и рассчитывал, что будут еще вопросы, прежде чем она скажет то, что хотела сказать. «Что самое интересное из того, что вы видели?» – спросила она. Да, подумал он Я правильно угадал И вслух сказал Погружение Атлантиды Я серьезно И я тоже Вы стараетесь усложнять? Я лично утопил Атлантиду Это было года три назад О боже Как она была красива Башни из слоновой кости, золотые минареты, серебряные балконы, опаловые мосты, малиновые знамена, молочно-белая река между лимонно-желтыми берегами. Там были янтарные шпили, старые, как мир деревья, задевающие брюха облаков корабли в громадный гавник, к санаду, сконструированные так изящно, как музыкальные инструменты. 12 принцев королевства собрались в колонном двенадцатиколонном из Зодиака, чтобы слушать играющего на закате Греха тенор-саксофониста. Грек, конечно, был моим пациентом-паранойком. И теология дала дело довольно сложное, но именно это я ввел в его мозг. Я дал ему на некоторое время свободное правление, а затем расщепил Атлантиду пополам и погрузил всю на пять фантомов. Он снова заиграл, и вы, без сомнения, слушали бы его, если вообще любите такие звуки. Он здоров. Я периодически вижу его, но он уже больше не последний потомок величайшего министреля Атлантиды. Он просто хороший саксофонист конца 20-го столетия. Но иногда... Оглядываясь назад на тот апокалипсис, который я сработал в его видении величия, я испытываю чувство потери красоты. Потому что на один момент его ненормальная интенсивность чувств была моей, а он чувствовал, что его сон был самой прекрасной вещью в мире. Он вновь наполнил стаканом. «Это не совсем то, что я имела в виду», — сказала Анна. «Я знаю». Я имела в виду нечто реальное. Это было более реально, чем сама реальность, уверяю вас. Я не сомневаюсь, но... Но я разрушил основания, которые вы положили для вашего аргумента. Окей, я прошу прощения. Беру свои слова назад. Есть кое-что, что могло бы стать реальным. Мы идем по краю большой чаши из песка. В нее падал снег. Весной он растает, вода впитается в землю или испарится от солнечного жара и останется только песок. В песке ничего не вырастет, разве что случайный кактус. В песке никто не живет, кроме змей, немногих птиц, насекомых и пары бродячих койоток. После полуденные часы все эти существа будут искать тени В любом месте, где есть старая изгородь, камень, череп или кактус, могущий укрыть от солнца, вы увидите жизнь, съежившуюся от страха перед стихиями. Но цвета невероятные, и стихии более красивы, чем существа, которые они уничтожают. «Поблизости такого места нет», — сказала она. «Если я говорю, значит, есть». «Я видел его». «Да». Права. И не имеет значения, лежит ли это прямо за нашим окном Или нарисована женщина по имени Окиф, если я это видел Утверждаю истинность диагноза, сказала Эйлин Вы хотите говорить со мной о нем? Нет, пойдем дальше Он снова наполнил стаканчики У меня ущербны глаза, а не мозг, сказала она Он зажег ей сигарету и закурил сам Я увижу чужими глазами, если войду в чужой мозг. Нейросоучастие основано на факте, что две нервные системы могут разделить тот же импульс, те же фантазии, контролируемые фантазией. Я могла бы производить терапию и в то же время испытывать подлинные визуальные впечатления. «Нет», — сказал Рендер. «Вы не знаете, что значит быть отрезанным от всей области раздражителя». Значит, что монголоидный идиот может испытывать нечто такое, чего вы никогда не узнаете, и что он не может оценить это, поскольку он, как и вы, еще до рождения, осужден судом биологической случайности. Это не правосудие, а чистый случай. Вселенная не изобретает справедливость. Человек, да. Но, к несчастью, человек должен жить во Вселенной. Я прошу Вселенную помочь мне. Я прошу вас. Мне очень жаль... Почему вы не хотите помочь мне? Сейчас вы демонстрируете мне главную причину. А именно... Эмоции. Это дело очень много значит для вас. Когда врач в фазе с пациентом, он наркоэлектрически отгоняет большую часть собственных телесных ощущений. Это необходимо, потому что его мозг должен полностью погрузиться в данную задачу. Необходимо также, чтобы его эмоции подвергались такой же временной отставке. Полностью убить их, конечно, невозможно, но эмоции врача возгоняются в общее ощущение хорошего настроения или, как у меня, в артистическую мечтательность. А у вас будет слишком много видения, и вы будете подвергаться постоянной опасности утратить контроль над сном. Я с вами не согласна. Ясное дело, не согласна. Но факт, что вы постоянно будете иметь дело с ненормальностью... Василий Первого не имеет понятия 99, и так далее процентов населения, потому что мы не можем адекватно судить об интенсивности собственного невроза. Мы отличаем один от другого только, когда смотрим со стороны. Вот почему не нейросоучастник никогда не возьмется лечить полного психа. Немногие пионеры в этой области сегодня сами все на излечении. Пять лет назад у меня была клаустрофобия. Требовалось 6 месяцев, чтобы победить эту штуку, и все из-за крошечной ошибки, случившейся в неизмеримую долю секунды, я передал пациента другому врачу. И это только минимальные последствия. Если вы сглупите в сценарии, то на всю жизнь попадете в лечебницу. Ступила ночь. Город остался далеко позади, дорога была открытая, чистая. Между падающими хлопьями все больше сгущалась тьма. Сциннер набирал скорость. «Ладно», — согласилась она, — «может, вы и правы, но я все-таки думаю, что вы можете мне помочь». «Как?» «Приучите меня видеть, тогда образы потеряют свою новизну, эмоции спадут. Возьмите меня в пациента и избавьте меня от моего страстного желания видеть. Тогда то, о чем вы говорили, не произойдет. Тогда я смогу заняться тренировкой, мое внимание отдам терапии. Я смогу возместить зрительное удовольствие чем-то другим». Рендер задумался. «Наверное, можно, но трудно. И это могло войти в историю терапии». Никто не был настолько квалифицирован, чтобы взяться за такое дело, потому что никто никогда не пытался. Но Эйлин Шалот тоже была редкостью, нет, уникумом, поскольку она, вероятно, была единственной в мире, соединившей необходимую техническую подготовку с уникальной проблемой. Он допил свой стаканчик и вновь налил себе и ей. Он все еще обдумывал эту проблему, когда вспыхнули буквы «перекоординировать». Кар вышел на обходную дорогу и остановился. Рендер выключил зуммер и надолго задумался. Мало кто слышал, чтобы он хвастался своим умением. Коллеги считали его скромным, хотя бестеремонно отмечали, что в тот день, когда лучший нейросоучастник начал практиковать, стал днем, когда большого гомосапиенса сапиенса стал лечить некто неизмеримо меньше, чем ангел. Оба стакана остались нетронутыми. Рендер швырнул пустую бутылку в задний бункер. Вы знаете, спросил он наконец, что? Пожалуй, стоит попробовать. Он наклонился, чтобы дать новые координаты, но она уже сделала это. Когда он нажал кнопки и машина повернулась, Эйлин поцеловала Рендера. Ниже очков щеки ее были влажными. Во вторая. Самоубийство расстроило его больше, чем следовало бы, и миссис Ландерг позвонила накануне, отменила встречу, так что Рендер решил потратить утро на размышления. Он вошел в офис, хмурый, жуя сигарету. Вы видели? спросила мисс Хитчс. Да. Бросил пальто на стол в дальнем углу комнаты, подошел к окну и уставился в него. Да, повторил он. Я ехал мимо с прозрачными стеклами. Вы его знали? Я даже не знаю его имени, откуда мне знать? Мне только что звонила Толли, секретарша в инженерной компании на 86-м. Она сказала, что это был Джеймс Иризари, дизайнер, офис, которого дальше по коридору. Далеко, видать. Он, наверное, был уже без сознания, когда ударился. Его отнесло от здания. Если вы откроете окно и выгляните, то увидите э, слева... Неважно, Бинни. Ваша приятельница имеет какое-нибудь представление, почему он сделал это? Нет вообще-то. Его секретарша выскочила из комнаты с воплем. Похоже, она вошла в его кабинет насчет какого-то чертежа, как раз тогда, когда он перемахнул через подоконник. На столе лежала записка. У меня было все, что я хотел, чего ждать. Занятно, а? Я не хочу сказать смешно. Угу. Известный о его личных делах. Женат, пара детишек, хорошей профессиональной репутации, куча работы, разумный, как всякий другой. Он мог позволить себе иметь офис в этом здании. Господи, И вы узнали все это здесь или в другом месте? Видите ли, она, пожала пухлыми плечами. У меня в этом улье повсюду, друзья. Мы всегда болтаем, когда ничего делать, а прайс, к тому же, моя заловка... Вы хотите сказать, что если я нырну в это окно, то моя биография через пять минут пойдет по кругу? Вероятно. Она скривила свои яркие губы в улыбке. Отдаешь и получаешь взаимно. Но ведь вы сегодня этого не сделаете, а? Знаете, это будет повторение, произойдет нечто вроде спада интереса, и это не получит такой огласки, как в единичном случае. А вы забываете о статистике, заметил Рендер. В медицинской профессии, как и в юридической, такое случается примерно втрое чаще, чем в других областях работы Ну да Она, похоже, расстроилась Вы Уходите от моего окна, иначе я перейду работать к доктору Хансену, он растяпа Рендер подошел к ее столу Я никогда не знаю, когда воспринимать всерьез, сказала она Я ценю ваши заботы, На самом деле ценю Дело в том, что я никогда не был склонен к статистике. Наверное, за 4 года нервная игра должна была сказаться. Хотя нет, о вас писали бы все газеты, задумалась она. Все репортеры спрашивали бы меня о вас. Слушайте, зачем это делают? Кто? Кто угодно. Откуда я знаю, Винни? Я всего лишь скромный возбудитель души. Если бы я мог точно указать общую подспудную причину и вычислить способ предупреждения таких вещей, это было бы куда лучше моих бросков к новым границам. Но я не могу сделать это по одной причине. Не могу придумать. Ох. Примерно 35 лет назад самоубийство в США считалось девятой причиной смерти. Теперь она шестая для Северной и Южной Америки. В Европе седьмая, я думаю. И никто так и не узнает, почему Иризари выкинулся. Рендер отставил стул, сел и стряхнул пепел в ее маленький сверкающий подносик. Она тут же опорожнила его в корзинку для бумаг и многозначительно кашлянула. О, всегда можно поразмышлять, сказал он, и человеку моей профессии необходимо подумать. Во-первых посмотреть не было ли личных черт, ну, предрасполагающих периодом депрессии. Потому что люди, держащие свои эмоции под жестким контролем, люди добросовестные, может быть, с некоторым предубеждением, занимающиеся мелкими делами. Он снова скинул пепел в ее подносик и следил, как она была потянулась вытряхнуть его, но затем быстро отдернула руку. Он оскладился в злой усмешке. Короче говоря, нечто типичное для людей тех профессий, которые требуют скорее индивидуального, чем группового действия. Медицина, закон, искусство. Он задумчиво смотрел на нее. Не беспокойтесь, хохотного. Я чертовски радуюсь жизни. Ну, вы сегодня несколько унылы. Пит звонил. Он сломал лодыжку на уроке гимнастики. Они должны были бы внимательнее следить за такими вещами. Я думаю, перевести его в другую школу. Опять? Может быть. Посмотрим. Директор хотел позвонить мне вечером. Мне вовсе не нравится перемещать мальчика, но я хочу, чтобы он окончил школу целым и невредимым. Мальчики не вырастают без одного-двух несчастных случаев. Такова статистика. Статистика не судьба вини. Каждый делает свою. Статистику или судьбу? И то, и другое, я думаю. Я думаю, что если что-то должно случиться, то оно случится. А я нет. Я думаю, что человеческая воля при поддержке здравого смысла в какой-то мере управляется событиями. Если бы я так не думал, я не занимался бы своим делом. В машинном мире вы знаете причину и эффект. Статистика – это проверка. Человеческий мозг не машины, и я не знаю причины и эффекта, и никто не знает. У вас знание химика. Вы ученый, так. Так что я Троцкийский уклонист, улыбнулся он, а вы когда-то были преподавательницей балета. Он встал и взял свое пальто. Кстати, мисс Девил звонила. Просила передать, как насчет Сент-морица. Слишком ритуально, сказал он. Лучше Давоз. самоубийство расстроило Рендера больше, чем следовало бы. Поэтому он закрыл дверь своего кабинета, закрыл лоб, включил фонограф и только одну настольную лампу. «Как изменилось качество человеческой жизни», записал он после промышленной революции. Он перечитал фразу. С этой темой его просили выступать в субботу. Как обычно, в таких случаях он не знал, что говорить, потому что сказать он мог многое, а ему давали только час. Он встал и начал ходить по кабинету, наполненному теперь звуками восьмой симфонии Бетховена. «Сила вреда», — сказал он, щелкнув по микрофону и включив записывающий аппарат, развивалась в прямой связи с технологическим прогрессом. Его воображаемая аудитория притихла. Рендер улыбнулся. Человеческий потенциал для разработки простого вреда умножился масс-продукцией. Его способность вредить психике через личные контакты распространилась в точной пропорции с усилением легкости общения. Но все это предметы общего знания, а не то, что я хочу рассмотреть сегодня. Я хотел бы поговорить о том, что я называю аутопсихомимикрией, самогенерирующиеся комплексы тревоги, которые на первый взгляд кажутся подобными классическими образцами, но в действительности представляют радикальный расход психической энергии. Они характерны для нашего времени. Он сделал паузу, чтобы положить сигарету и сформулировать следующую фразу. Ауто-психомимикрия, самопродолжающийся комплекс имитации, почти всегда дело, привлекающее внимание. Например, джазист жизни действовал в возбуждении, хотя никогда не пользовался сильными наркотиками и с трудом вспоминает тех, кто пользовался, потому что сегодня все стимуляторы-транквилизаторы очень слабые. Как Дон Кихот, он шел за легендой, и одной его музыки было бы достаточно, чтобы снять его напряжение». Или мой корейский военный сирота, который жив и сейчас благодаря Красному Кресту, ЮНИСЕФ и приемным родителям, которых никогда не было. Он так отчаянно хотел иметь семью, что выдумал ее. И что дальше? Он ненавидел воображаемого отца и нежно любил воображаемую мать, потому что он был высокоинтеллигентным парнем и слишком сильно стремился к полуистинным традиционным комплексам. Почему? Почему? Сегодня каждый достаточно искушен, чтобы понимать освещенные веками образцы психического расстройства. Сегодня многие причины этих расстройств устранены. Не радикально, как у моего теперь взрослого сироты, но с заметным эффектом. Мы живем в невротическом прошлом. Почему? Потому что наше настоящее направлено на физическое здоровье, безопасность и благополучие. Мы уничтожили голод, хотя сирота в глуши охотнее примет пачку пищевых концентратов от людей, которые о нем заботятся, чем горячую еду из автоматического устройства». Физическое благополучие является теперь правом каждого человека. Реакция на это встречается в области ментального здоровья. Благодаря технологии причины многих прежних социальных проблем исчезли, а с ними ушли многие причины психических бедствий. Но между черным вчера и белым завтра огромное серое сегодня, полное ностальгии и страха перед будущим, что не выражается в чисто материальном плане, а представлено упрямыми поисками исторических моделей тревоги. Коротко прожужжал телефон. Рендер не услышал его за восьмой. «Мы боимся того, чего не знаем», — продолжал он. «А завтрашний день был полностью неизвестен. Область моей специализации психиатрии 30 лет назад еще не существовала. Наука способна так быстро развиваться, что становится подлинным неудобством, я бы даже сказал, бедствием для общества. И логическое следствие — полная механизация всего в мире». Он проходил мимо стола, когда телефон зажужжал вновь. Рендер выключил микрофон и приглушил восьмую. Алло. сент мориц Давос. Чарли, ты страшно упрям. Как и ты, дорогая Джо. Мы так и будем спорить об этом? Не о чем спорить. Ты заедешь за мной в пять? Он поколебался. Ладно, в пять. Я сделала прическу. Хочу снова удивить тебя. Подавив смешок, он сказал... Надеюсь, приятно. Окей, до встречи. Он подождал ее до свидания и выключил связь. Рендер сделал окна прозрачными, выключил свет на столе и посмотрел на улицу. Небо серое, медленно падают хлопья снега, спускаются вниз и теряются в беспорядке. Открыв окно и высунувшись, он увидел место, где Иризаря оставил на земле свою последнюю отметку. Он закрыл окно и дослушал симфонию. Прошла неделя с тех пор, как он сделал слепой виток с Эйлин. Встреча назначена через час. Он вспомнил, как пальцы Эйлин прошлись по его лицу, легко, как листья, изучая его внешность по древнему методу слепых. Воспоминание было не очень приятным, непонятно почему. Далеко внизу, пятно вымытый мостовой, было пустым. По тонким налетом белизны оно было скользким, как стекло. Сторож при здании поспешно вышел и набросал на пятно соли, чтобы кто-нибудь не поскользнулся и не покалечился. Зигмунд был ожившим мифом Фенриса. После того, как Рендер велел мисс Хидж впустить их, дверь стала открываться, потом вдруг распахнулась, и пара дымчато-желтых глаз уставилась на Рендера. Глаза сидели в странно уродливой собачьей голове. У Зигмунда не было низкого собачьего волда и лба, идущего слегка поката от морды. У него был высокий, грубый череп, чего глаза казались посаженными даже глубже, чем сидели на самом деле. Рендер слегка вздрогнул от вида и размера этой головы. Все мутанты, которых он видел, были щенятами, а Зигмунд был вполне взрослым, и его серо-черная шерсть имела тенденцию вставать дыбом, из-за этого он казался больше, чем нормальный образец породы. Он посмотрел на Рендера, совсем не по-собачьи, и проворчал нечто очень похожее на «Привет, доктор». Рендер кивнул и встал. «Кхе -кхе, «Привет, <кхе -кхе, Зигмунд, входи». Собака повернула голову, понюхала воздух в комнате, как бы решая, верить или нет свою опекаемую этому пространству. Затем он утвердительно наклонил голову и прошел в открытую дверь. Все его раздумье длилось не больше секунды. Следом за ним вошла Эйлин, легко держа двойной поводок. Собака бесшумно шла по толстому ковру, опустив голову, словно подкрадываясь к чему-то. Ее глаза не покидали Рендера. Значит, это и есть Зигмунд? Ну как вы, Эйлин? Прекрасно. Да, я страшно хотела прийти и встретиться с вами. Рендер подвел ее к креслу и усадил. Она отстегнула двойной карабин от собачьего ошейника и положила поводок на пол. Зигмунд сел рядом, продолжая внимательно глядеть на Рендера. Как дела, в стейпсик? Как всегда. «Могу я попросить сигарету, доктор?» «Я забыл свои. «Я вложил...» «Он вложил сигарету ей в пальцы, поднес огонь». «На Эйлин был темно-синий костюм, стекла очков тоже отливали синим». «Серебряное пятно на лбу отражало свет лампы». «Она продолжала смотреть в одну точку, когда он убрал руку». «Ее волосы длиной до плеч казались немного светлее, чем в тот вечер». «Сегодня они были похожи на новенькую медную монету» присел на угол стола. Вы говорили мне, что быть слепой еще не значит ничего не видеть. Тогда я не просил вас объяснять это, но сейчас я хотел бы попросить. У меня был сеанс нейросоучастия с доктором Виском до того, как с ним произошел несчастный случай. Он хотел приспособить мой мозг к зрительным впечатлениям. Несчастью, второго сеанса не произошло. Понятно. Что вы делали в тот сеанс? Она скрестила ноги, и Рендер заметил, что они красивые формы. Главным образом цвета. Опыт был совершенно потрясающий. Хорошо ли вы их помните? Когда это было? Около шести месяцев назад... Я никогда не забуду их С тех пор я даже думаю цветными узорами Часто? Несколько раз в неделю Какого рода ассоциации они приносят? Никакие специально Просто они входят в мой мозг вместе с другими стимуляторами В случайном порядке, например Но Вот сейчас, когда вы задали мне вопрос Я увидел его желтовато-оранжевым Ваше приветствие было серебряным, а сейчас, когда вы просто сидите, слушаете меня и ничего не говорите, я ассоциирую вас с глубоко синим, даже фиолетовым. Зигмунд перевел взгляд на стол и уставился на боковую панель. «Слышит ли он, как крутится рекордер?» – думал Рендер. «Если да, то знает ли, что это такое и для чего служит?» Если так, собака, без сомнения, скажет Эйлин, хотя та и сама знает об этой общепринятой практике, но ей может не понравиться то, что Рендер рассматривает ее случай как лечение, а не как механический адаптационный процесс. Поговорил бы с собакой частным образом насчет этого, если бы думал, что это что-то даст. Рендер внутренне улыбнулся и пожал плечами. «Тогда я сконструирую элементарный фантастический мир», — сказал он наконец. «И введу вам сегодня какие базисные формы». Она улыбнулась. Рендер посмотрел вниз на миф, скорчившийся рядом с ней и вывесивший язык через чистокол зубов. «Тоже улыбается», — подумал Рендер. «Спасибо», — сказала она. Зигмунд постучал хвостом. «Ну вот и хорошо», — Рендер положил сигарету. «Сейчас я достану яйцо и проверю его». А в это время он нажал незаметную кнопку. «Немного музыки может подействовать расслабляюще. Она хотела ответить, но у Вагнера смахнула слова. Рендер вновь нажал кнопку в тишине. Он сказал, «Ох, я думал, следующий раз пай". И он коснулся кнопки еще раз. «Вы могли бы оставить Вагнера», — заметила она. «Я люблю его». «Не стоит», — сказал он, открывая шкаф. «Я бы воздержался от этой кучи лейтмотивов». В кабинет вкатилось громадное яйцо. Катилось оно бесшумно, как по Рендер подтянул его к столу, он услышал тихое ворчание и быстро обернулся. Зигмунд, как тень, метнулся к его ногам и уже кружил вокруг машины, обнюхивая ее, напруженив хвост и оскалив зубы. «Полегче, Зиг», — сказал Рендер. «Эта машина не кусается и ничего плохого не делает». «Это просто машина, как скажем, кар, телевизор или посудомойка. Мы ею воспользуемся сегодня, чтобы показать Эйлин, как выглядят некоторые вещи». Нравится, громко сказала собака. Почему? Нет слов. Пойдем домой. Нет, ответила она. Ты свернешься в углу и вздремнешь, а я в машине тоже вздремну или вроде-то этого. Нехорошо, сказала собака, опуская хвост. Иди, она погладила пса. Ляк и веди себя как следует. Зигмунд пошел, но заскулил, когда Рендер затемнил окна и коснулся кнопки, трансформирующей его стол в сиденье оператора. Он заскулил еще раз, когда яйцо, включенное теперь в розетку, раскололось в середине и верх отошел, показывая внутренность яйца. Рендер сел. Его сиденье начало принимать контуры ложи и наполовину вдвинулось в консоль. Рендер сел прямо, ложа двинулась обратно, и снова половина потолка отошла, изменила форму и повисла в виде громадного колокола. Рендер встал и обошел яйцо. Распай говорил о соснах и тому подобном, а Рендер достал из-под яйца наушники. Закрыв одно ухо и прижав микрофон к другому, он свободной рукой играл кнопками. Горох прибоя утопил поэму. Мили дорожного движения перекрыли ее. Обратная связь сказала, «Сейчас, когда вы просто сидите и слушаете меня и ничего не говорите, я ассоциирую вас с глубоким синим, почти с фиолетовым». Он включил маску и проверил. раз корица два «Сгнивший лист три «Сильный мускусный запах змей», «И вниз через третий и вкус меда, уксуса, соли, и вверх через лилии и мокрый бетон, и предгрозовой запах озона, и все основные обонятельные вкусовые сигналы для утра, дня и вечера». Ложа, как полагалось, плавала в ртутном бассейне, стабилизированные магнитами стенок яйца. Рендер поставил ленты. «Окей», — сказал Рендер, поворачиваясь, «все проверено». Эйлин как раз клала очки поверх своей сложенной одежды. Она разделась, пока Рендер проверял машину. Его взволновали ее тонкая талия, большие груди с темными сосками, длинные ноги. «Она отлично служена для женщины, — ее роста, — подумал он. Но, глядя на нее, Рендер понимал, что главные препятствия, конечно, в том, что она его пациентка». Готова, сказала она. Он подвел ее к машине. Ее пальцы ощупали внутренность яйца. Когда он помогал ей войти в аппарат, он увидел, что ее глаза были яркого цвета морской волны, и этого он тоже не одобрил. Удобно? Да. Окей, устраивайтесь. Сейчас я закрою. Приятного сна. Верхняя часть яйца медленно опустилась. Оно стало непрозрачным, затем ослепительно блестящим. Рендер был смущен своими испорченными рефлексами. Он двинулся обратно к столу. Зигмунд стоял, прижавшись к столу. Рендер потянулся погладить его, но пес отдернул голову. «Возьми меня с собой!» – проворчал он. «Боюсь, что этого сделать нельзя, дружище!» – сказал Рендер. «Да может, мы в сущности никуда не уходим? Мы подремлем прямо здесь, в этой комнате». «Собака, похоже, не успокоилась». «Зачем?» Рендер вздохнул. «Спор с собакой был, пожалуй, самой нелепой вещью, какую он мог представить в трезвом виде». «Зик», — сказал он, «я пытаюсь помочь ей узнать, на что похожи разные вещи. Твоя работа бесспорно прекрасна, вводить ее в этом мире, которого она не видит, но ей нужно знать, как он выглядит, и я собираюсь показать ей». «Тогда я ей не буду нужен». Будешь! Рендер чуть не рассмеялся. Этичность собаки была такой же почти абсурдной, что Рендер не мог не помочь. Я не могу исправить ее зрение, объяснил он. Я просто собираюсь передать ей некоторые абстрактные видения, но вроде дать ей на некоторое время взаймы свои глаза. Усек? Нет, сказал Пес. Возьми мои. Рендер выключил музыку и показал на дальний угол. «Ляг там, как велела Эйлин». «Это не очень долго, и когда все кончится, ты по-прежнему будешь водить ее. Идет?» Зигмунд не ответил, повернулся и пошел в угол, опустив хвост. Рендер сел и спустил купол. Операторский вариант яйца. Перед ним было 90 белых кнопок и две красные. Мир кончался в темноте под консолью. Он ослабил узел галстука и расстегнул воротник. Рендер достал шлем из гнезда и проверил его. Затем надел на нижнюю часть лица полумаску и опустил на нее забрало шлема. Его правая рука была на перевязи. Постукивающим жестом он включил сознание пациентки. Дворец не нажимает сознательно на белые кнопки. Он внушает условия. Так глубоко имплантированные мышечные рефлексы выполняют почти незаметное давление на чувствительную перевязь. Та скользит в нужное положение и заставляет вытянутый палец двинуться вперед. Кнопка нажата. Перевязь движется обратно. Рендер чувствовал покалывание в основании черепа. Пахло свежескошенной травой. Он вдруг поднялся в громадный серый проход между мирами. Через какое-то показавшееся долгим время Рендер почувствовал, что стоит на странной земле. Он ничего не видел, только ощущение прикосновения информировало его о том, что он прибыл. Такого полного мрака он еще ни разу не встречал. Он пожелал, чтобы мрак рассеялся. Ничего не произошло. Часть его мозга вновь проснулась, а часть, которую он не реализовал, спала. Он вспомнил, в чей мир он вошел. Он прислушался к Эйлин, услышал страх и ожидания. Он пожелал свет. Сначала красный. Рендер почувствовал соответствие. Значит, это было. Все стало красным. Он находился в центре бесконечного рубина. Оранжевый, желтый. Он оказался в куске янтаря. Теперь зеленый, и он добавил к нему соленые испарения моря, синий и вечерняя прохлада. Он напряг мозг и произвел все цвета сразу. Они закружились громадными перьями. Затем он разорвал их и заставил принять форму. Раскаленная радуга выгнулась через темное небо. Под собой он обнаружил коричневые и серые цвета. Они появились полупрозрачными, мерцающими и исчезающими пятнами. Где-то ощущение страха, но не было и следа из поэтому он продолжал творить. Рендер создал горизонт, и мрак ушел за него. Небо чуть заголубело, и он пустил в него стадо темных облаков. Его усилия создать расстояние и глубину, но на сопротивление, поэтому он подкрепил картину очень слабым звуком прибоя. Когда он швырял облака, от аудитории медленно пришла концепция расстояния, и он быстро воздвиг высокий лес, чтобы подавить поднимающуюся волну акрофобии. Паника исчезла. Рендер сфокусировал свое внимание на высоких деревьях, дубах, соснах, секвоях. Он раскидал их вокруг, как копья, в рваных зеленых, коричневых и желтых нарядах. Раскатал толстый ковер, влажные от утренней росы травы. Разбросал с неравными интервалами серые булыжники и зеленоватые бревна. Перепутал и сплел ветки над головой. Бросил однообразные тени через узкую долину. Эффект был потрясающим. Казалось, весь мир вздрогнул с рыданием, а затем... Их. Сквозь тишину он чувствовал ее присутствие. Он решил, что лучше будет быстро закончить с фоном и создать осязаемые центры, подготовить поле действий. Позднее он может изменить, исправить и улучшить результаты травм в последующих сеансах, но для начала многое было необходимо. С самого начала он понял, что тишина — это не отстраненность или Она приблизила себя к деревьям, к траве, кустам и камням, олицетворила себя в их формах, связалась с их ощущениями, звуками, ароматами. Легким ветерком он пошевелил ветви деревьев. За пределами видимости создал плещущие звуки ручья. Пришло ощущение радости. Он разделил его. Она переносила все исключительно хорошо, и он решил расширить опыт. Он пустил свой мозг блуждать среди деревьев. И вот он рядом с ручьем и ищет элью. Он плыл по воде. Он еще не обрел форму. Плеск превратился в журчание, когда он толкнул ручей на глубокое место над камнями. По его настоянию вода стала выговаривать слова. «Где вы?» – спросил ручей. Здесь, здесь, здесь. И здесь повторили деревья, кусты, камни, трава. Выбирайте одно, сказал ручей. Расширился, обогнул скалу и стал спускаться по склону к голубому бассейну. Не могу ответил ветер. Вы должны. Ручей влился в бассейн, покружился на поверхности, затем успокоился. Скорее! Прекрасно отозвалось дерево. Минутку. Розовый туман поднялся над озером и потянулся к берегу. Давайте, зазвенел он, сюда. Она выбрала маленькую Иву. Ива качалась на ветру и тянула ветви к воде. «Эйлин Шалот, сказал Рендер, смотритесь в озеро. Ветер усилился, Ива наклонилась. Рендору было нетрудно вспомнить ее лицо и ее тело. Дерево крутилось, как будто не имело корней. Эйлин стояла в тумане взрывой, листьев и со страхом смотрела в глубокое голубое зеркало мозга Рендера в озеро. Она закрыла лицо руками, но все-таки смотрела. Смотрите на себя, сказал Рендор. Она опустила руки и посмотрела вниз а затем стала медленно поворачиваться, изучая себя со всех сторон. «Я чувствую, что выгляжу вполне приятно», — сказала она наконец. «Я чувствую это, потому что вы так хотите, или это так и есть?» Она все время оглядывалась, вокруг ища Творца. «Это так и есть», — сказал Рендер отовсюду. «Спасибо». Взметнулся белый цвет, и Эйлин оказалась одетой в узорчатое шелковое платье. Далекий свет стал чуть ярче. Нижний слой облаков окрасился нежно-розовым. «Что там происходит?» – спросила Эйлин, глядя туда. «Хочу показать вам солнечный восход», – ответил Рендер. «Но я, вероятно, чуточку испорчу его, потому что это мой первый профессиональный солнечный восход для таких обстоятельств». «Где вы?» «Везде». Пожалуйста, примите форму, чтобы я могла видеть вас. Идет. Вашу естественную форму. Он пожелал оказаться рядом с ней на берегу. И оказался. Испуганный визгом металла, он оглядел себя. Мир на миг исчез, но тут же стабилизировался. Рендер засмеялся, но смех замер, когда он подумал кое о чем. На нем были доспехи, стоявшие рядом со столиком в куропатке и скальпели. в вечер его встречи с Эйлин. Она потянулась и потрогала его костюм. «Броня возле нашего стола», — узнала она, пробежав пальцами по пластинам и застежкам. «Я ассоциировала его с вами в тот вечер». «И немедленно сунули меня в него», — прокомментировал Рендер. Выливая женщина». Броня исчезла. Рендер был в своем светло-коричневом костюме и свободно завязанном галстуке цвета свернувшейся крови и с профессиональным выражением лица. «Смотрите, какой я на самом деле!» Он слегка улыбнулся. «Ну, вот и восход. Я хотел использовать все цвета. Следите». Они сели на зеленую парковую скамейку, появившуюся позади них, и Рендер указал направление. Солнце медленно проводило свои утренние процедуры. Впервые в этом частном мире оно выплыло снизу, как божество, отразилось в озере, разбило облака, и ландшафт задымился под туманом, поднимающимся от влажного леса. Пристально, напряженно вглядываясь в поднимающееся светило, Эйлин долгое время сидела неподвижно и молчала. Рендер чувствовал, что она очарована. Она смотрела на источник всего света. Он отразился в сияющей монете на ее лбу, как капли крови. Рендер сказал, «Вот солнце, вот облака». Он хлопнул в ладоши, и облака закрыли солнце, и прокатился тихий рокот. «А это гром», — закончил он. Пошел дождь, разбивая озеро и щекочая их лица. Он резко стучал по листьям и с мягким звуком капал светлее вниз. Он мочил одежду и, приглаживал волосы, слепил глаза и превращал землю в грязь. Вспышка молнии покрыла землю и небо, гром прогремел еще и еще раз. «А это летняя гроза», — говорил Рендер. «Вы видите, как дождь воздействует на растительность и на лес?» «Слишком сильно», — сказала она. «Уберите его, пожалуйста». Дождь тут же прекратился, солнце пробило тучи. «Мне чертовски хочется покурить», — сказала Эйлин. «Но я оставила сигареты в другом мире». В ее пальцах тут же появилась уже зажженная сигарета. У нее, наверное, слабый вкус. Странным тоном добавил Рендер, внимательно посмотрел на Эйлин и добавил. «Я не давал вам эту сигарету. Вы сами взяли ее из моего мозга». Дым спирально пошел вверх и исчез. Это означает, что я сегодня второй раз недооценил притяжение этого вакуума в вашем мозгу, того места, где должно быть зрение. Вы исключительно быстро ассимилировались с новыми впечатлениями. Вы даже собираетесь продлить ощупывание их. Будьте осторожны, сдержите этот импульс. Это как голод, сказала она. Наверное, нам лучше сейчас закончить сеанс. Одежды их высушили, запели птицы. Нет, подождите, прошу вас, я буду осторожна. Я хочу увидеть многое. Будет следующий визит, сказал Рендер. Но я полагаю, что кое-что можно устроить и сейчас. Есть что-нибудь, что вы особенно хотели увидеть? Да, зима, снег. Окей, дворец улыбнулся. Тогда закутайтесь в этот мех. После ухода пациентки день прошел быстро. Рендер был в хорошем настроении, он чувствовал себя опустошенным и вновь наполненным. Он провел первые испытания без страданий и каких-либо последствий. Удовлетворение было сильнее страха, и он с удовольствием вернулся к работе над своей речью. «И что есть сила вреда?» – вопросил он в микрофон и тут же ответил. «Мы живем радостью и болью. Можем огорчаться, можем бодриться, но хотя радость и боль коренятся в биологии, они обуславливаются обществом, и они имеют цену. Огромные массы человечества, лихорадочно меняющие положение в пространстве через города планеты, приходят к необходимости существования ряда полностью нечеловеческого контроля над их передвижением. Каждый день этот контроль прокладывает себе путь в новые области. Водит наши кары, наши самолеты, интервьюирует нас, диагностирует наши болезни. И я не рискую морально осуждать это вторжение. Этот контроль становится необходимым. В конце концов, он может оказаться целительным. Однако я хочу указать, что мы часто не знаем наших собственных ценностей. Мы не можем честно сказать, что означает для нас та или иная вещь, пока мы не удалим ее из наших жизненных условий. Если ценный предмет перестает существовать, психическая энергия, связанная с ним, высвобождается. Мы ищем новые ценности, в которые вкладываем эту энергию. Сверхъестественные силы, если угодно, или либидо, если не угодно. И нет такой вещи, исчезнувшей 3, 4, 5 десятилетий назад, которая много значила бы сама по себе. И нет новой вещи, появившейся за это время, которая много вредила бы тем, кто в такой степени управляет ею». Общество, однако, придумывает множество вещей, и когда вещи меняются слишком быстро, то результат непредсказуем. Интенсивное изучение душевных болезней часто вскрывает природу стресса в обществе, где появились болезни. Если схемы тревоги падают на особые группы и классы, значит, по ним можно изучить какое-то недовольство общества. Карл Янг указывал, что когда сознание неоднократно разочаровывается в поиске ценностей, оно начинает искать бессознательность. Потерпев неудачу и в этом, оно пробивает себе путь в гипотетическую коллективную бессознательность. Юнг отметил в послевоенных анализах бывших нацистов, что чем больше они хотят восстановить что-то из руин своей жизни, если бы они пережили период классического иконоклазма и увидели, что их новые идеалы также опрокинуты, тем больше они ищут в прошлом и втягиваются в коллективную бессознательность своей Его народа. Даже их сны были на основе тифтонских мифов. Это в менее драматическом смысле происходит сегодня. Есть исторические периоды, когда групповая тенденция повернуть мозг внутрь себя, повернуть назад сильнее, чем в другие времена. Мы живем в период Донкихотства в первоначальном значении этого слова. Это потому, что сила вреда в наше время это возможность не знать, отгородиться, и это более не является исключительным свойством человеческих существ. Его прервало жужжание. Он выключил записывающий аппарат и коснулся фонбокса. «Чарльз Рендер слушает. «Это Пол Гертер!» – прошепелевил бокс. «Я директор Гиллингской школы!» «Да?» Экран прояснился. Рендер увидел человека с высоким морщинистым лбом и близко посаженными глазами. «Видите ли, я хочу еще раз измениться за случившееся!» Виной была неисправная часть оборудования. Разве вы не в состоянии приобрести приличное оборудование? Ваши гонорары достаточно высоки. Оно было новое. Заводской брак. Разве никто не следил за классом? Следил, но... Почему же он не проверил оборудование? Почему не оказался рядом, чтобы предупредить падение? Он был рядом, но не успел. Все произошло слишком быстро. А проверять заводской брак не его дело. Я очень извиняюсь, я люблю вашего мальчика. Могу заверить вас, что ничего подобного больше не случится. В этом вы правы. Но только потому, что завтра утром я возьму его и переведу в другую школу. Такую, где выполняются правила безопасности. И легким движением пальца Рендер завершил разговор. Через несколько минут он встал и подошел к шкафу, частично замаскированному книжной полкой. Он открыл его, достал дорогую шкатулку, содержавшую дешевенькое ожерелье и фотографию в рамке. На ней были изображены мужчина, похожий на Рендера, только молодой. И женщина с высоко зачесанными волосами и маленьким подбородком. Между ними стояла улыбающаяся девочка с младенцем на руках. Как всегда, Рендер несколько секунд нежно смотрел на ожерелье, потом закрыл шкатулку и убрал снова на многие месяцы. турецкий барабан. Чик-чик-чик-чирак, кремели тыквы. Возникли цвета. Красный, зеленый, синий божественный, величественный желтый вокруг удивительных металлических танцоров. Люди, спросила крыша. Роботы, спросили непосредственно снизу. Смотри сам, тихо прошелестело по полу. Рендеры и Джил сидели за микроскопическим столиком, к счастью, поставленным у стены, под нарисованными углем карикатурами на неизвестных личностей. Среди субкультур 14-миллионного города было слишком много деятелей. Морщен нос от удовольствия Джил не сводил глаз с центральной точкой этой особой субкультуры, время от времени поднимая плечи к ушам, чтобы подчеркнуть молчаливый смех или слабый протест, потому что исполнители были слишком людьми. Черный робот провел пальцами по лбу серебряного робота, когда они расходились. Рендер делил свое внимание между Джилл, танцорами и скверно выглядевшим пойлом, больше всего похожим на плохой коктейль с водорослями, по которым в любой момент мог подняться Кракен, чтобы утащить на дно какой-нибудь беспомощный корабль. «Чарли, я все-таки думаю, что это люди. Рендер выпутал свой взгляд из ее волос и прыгающих колец сережек и осмотрел танцоров на площадке, которая была ниже места, где стоял столик. «Без этих металлических корпусов это могли быть люди». Если так, их танец был исключительно ловкий. Хотя производство легких сплавов не было проблемой, и все равно нужен был какой-то трюк, чтобы консор закованный из головы до ног в броню, мог прыгать так свободно и как бы без усилий и продолжительное время, да еще без раздражающего внимания и лязга. Беззвучно. Они скользили, как две чайки. Одна покрупнее, цвета полированного антрацита, а вторая, как лунный свет, падающий через окно, на закутанный в шелк манекен. Даже когда они соприкасались, звука не было. А может, и был, но заглушался ритмами джаза. Бум -бум -чи -чи -чи. Танец медленно перешел в танец Анашей. Рендер взглянул на часы. Слишком долго для нормальных артистов, решил он. Видимо, это роботы. Когда он снова взглянул на них, черный робот оттолкнул от себя серебряного футов на 10 и повернулся к ним спиной. Звук столкновения металла. «Интересно, сколько стоит такая система?» – подумал Рэнбер. «Чарли! Не было никакого звука! Как они это делают?» Цвет снова стал желтым, потом красным, синим, зеленым. Белый робот отполз назад, а черный крутил шарнир своего запястья кругом и кругом, держа в руках зажженную сигаретку. Раздался хоха, когда он машинально прижал ее к своему гладкому безротому лицу. Серебряный робот атаковал черного. Черный бросил сигарету и снова повернулся к партнеру. Неужели он вновь оттолкнет серебряного? «Нет». Медленно, как длинноногие восточные птицы, они снова начали свой танец со множеством поворотов. Что-то в глубине душа Рендера забавлялось, но он сам не мог понять, что тут забавно. Поэтому он стал смотреть на Кракена на дне стакана. Жил вцепились в его бицепс, привлекая внимание к площадке. Пока световое пятно терзало спектр, Черный робот поднял серебряного высоко над головой и закружился с ним, выгнув спину и сложив руки ножницами. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Затем он завертелся с невероятной скоростью, и полосы спектра вращались всё быстрее. Рендер потряс головой, чтобы прояснить ее. Они двигались так быстро, что просто должны были упасть. Люди они или роботы? Но они не упали. Они слились в одну серую фигуру, затем стали замедлять вращение все медленнее, медленнее. Остановились. Музыка смолкла. Затем темнота, наполненная аплодисментами. Когда свет загорелся снова, оба робота стояли как статуи лицом к публике. Затем медленно, очень медленно подклонились. Аплодисменты усилились, роботы повернулись и ушли. Вновь зазвучала музыка, свет стал ярким. Поднялся шум голосов. «Рендер убил краке. «Что ты об этом думаешь?» – спросил Джилл. Рендер сделал серьезное лицо и сказал. «Кто я? Человек, воображающий себя роботом или робот, воображающий себя человеком?» Он ухмыльнулся и добавил. «Не знаю». Она шутя стукнула его за это по плечу И он заметил ей, что она пьяна Нет, протестовала она Разве чуточку? Не так, как ты Все же, я думаю, тебе нужно показаться врачу Например, мне Лучше сейчас Да уедем отсюда Не сейчас, Чарли Мне хочется посмотреть на них еще раз Ну, пожалуйста Если я еще выпью, я не буду способен видеть Тогда закажи чашку кофе Фу. Ну, пиво Я и без этого буду страдать. На площадке начали танцевать, но ноги Рендера как свинцом налились. Он закурил. Итак, ты сегодня разговаривал с сам. Да, это как-то смущает. Она хорошенькая? Это Кабель. Это безобразная. Дурачок. Я имею в виду хозяйку. Ты знаешь, что я никогда не говорил о джейлке. «Ну, ты же сам сказал мне насчет ее слепоты насчет собаки. Я тут хочу знать, хорошенькая она или нет». «Ну, и да, и нет». Он сделал неопределенные жесты, знаешь. «Повторить то же самое», — сказал она официанту внезапно возникшему из смежного озера тьмы. Он наклонился и тот же быстро исчез. «Пропадают мои добрые намерения», — вздохнул Рендер. «Посмотрим, как тебя будет обследовать пьяный дурак. Вот и все, что я могу сказать». «Ты быстро протрезвеешь. Это всегда так». «Гиппократ» и все такое. Он фыркнул и посмотрел на часы. «Завтра я должен быть в Коннектикуте, взять питы из этой проклятой школы». Джилл вздохнула. Она уже устала от этой темы. «Мне кажется, ты слишком уж нянчишься с ним. Любой парнишка может сломать ногу. Это издержки роста. Мне было 7 лет, когда я сломал за пять. Несчастный случай. И школа не виновата, что такие вещи случаются». «К дьяволу», — сказал Рендер, беря свою темную выпивку с темного подноса, принесенного темным человеком. «Если они не будут хорошо работать, я найду тех, кто сможет». Она пожала плечами. «Ты босс, а я знаю только то, о чем читаю в газетах. И ты всё-таки сидишь в Давосе, хотя знаешь, что в Сент-Морице встретил бы лучшее общество». «Мы же собирались прокатиться, верно?» «Я предпочел прокатиться в Давос». «Значит, я не каждый вечер выигрываю» погладил ее по руке. Со мной ты всегда выигрываешь, милочка. Они вышли, закурили и держались за руки, пока люди расходились в танцевальной площадке и снова тянулись к своим кропотным столикам. От цвета закружились, окрашивая облака дыма от цвета ада до солнечного восхода и обратно. И барабан рухнул. Бом! Тира-тира. О, Чарли, они опять идут сюда. Небо было чистое, как кристалл. Дороги чистые. Снегопад прекратился. Джилл сонно дышал. С-7 выгибался через городские мосты. Если бы Рендер сидел спокойно, он убедил бы себя, что пьяно только его тело. Но как только он поворачивал голову, весь мир вокруг начинал танцевать. И тогда он воображал себя спящим и дворцом всего этого. какой-то миг это было правдой. Он улыбнулся, задремывая, но в следующий миг он проснулся и уже не улыбался. Вселенная взяла реванш за его самонадеянность. За один миг триумфа над беспомощностью, которую он хотел помочь, он снова должен был заплатить видением на озеро. И когда он опять вернулся к гибели на дне мира, как пловец, как неспособный говорить, он слышал откуда-то с высоты над землей вой Фенриса волка, готовящегося сожрать луну. Услышав, он понял, что во это также похож на трупный глаз правосудия, как дам рядом похожа на луну. В каждой малости, во всех отношениях. И его охватил страх.